Глава 5 К бесам! Я перестала ходить вокруг дерева И замерла с подветренной стороны Так меня учили В охоте это очень важно И в каком же месте Стучал Брюн, что ему сразу ответили Месье Друид Если вы не явитесь Я ткнула пальцем в дуб Пострадает ваша золотая путейка Я все сказала Снова повисла тишина Которую нарушали лишь цикады Сейчас надо бы гулять и восхищаться звездами. Говорить о романтике, и любви, ну и о травах, естественно. Например, о куцехвосте. Его как раз надо собирать вот таким теплым вечером в полнолуние. Мелкая травка появляется лишь на два дня. Потом она превращается в труху и разлетается по лесу, чтобы снова взойти в совершенно другом месте и тоже в полнолуние. Хорошая ночь, чтобы ее найти. Что же, сегодняшний вечер подходил решительно для любого дела, кроме моего. Выманивать друида, чтобы разобраться с трупом. Такого занятия нарочно не придумаешь. Я уткнулась лбом в дуб, стукнулась разочек-другой и шлепнула ладонью по шершавой коре. Месье Дюбаис, вы изверг, идиот, дурак и... Не я в ругательствах. Бесчестный человек. Вам не больно? Раздался сбоку хрипловатый, заинтересованный голос. «Так, Анмари, не время дергаться. Держи себя в руках». Я развернулась к нему. Мужчина появился чуть в стороне от дерева и стоял в тени леса. Виделись лишь очертания высокой фигуры, но голос я не могла не узнать. Один раз услышишь эту едва заметную хрипотцу и сразу запомнишь. «Месье Друид, прошу за мной». Как мне казалось без эмоций, сказала я и пошла к дому. Бесы попутали, поэтому я позвала друида, а не старосту. Но ну, неправильно же закапывать неизвестный труп. И как бы странно это ни звучало, почему-то Жан Дюбаис вызывал больше доверия, нежели месье Дюран. Хозяин леса точно знает, что можно, а что нельзя закапывать. Во всяком случае, я на это рассчитывала. К тому же неплохо было бы выяснить, как этот мертвец здесь оказался и что с ним случилось. «Потому что один труп под дверью может быть случайностью, а вот два...» «Ой, о чем я говорю? Ван Соли и Три — незакономерность!» «Вы так бежите, будто у вас пожар!» «Даже не запыхавшись», — сказал друид на подходе к дому. «Нет, что вы, всего лишь труп». Я замерла только у своего частокола, отделяющего мою территорию от леса. Дыхание сбилось, но я и не собиралась ничего объяснять. Просто показал рукой на тело. «Так вы не шутили, у вас и правда труп». Дроид смотрел на торчащие сапоги и даже не хмурился. «В этот раз тело на вашей земле», — заметила я. «Как видите, в лесу. И все равно недалеко от вашей двери». Дроид взял у меня фонарь и подошел ближе к мертвому мужчине. «Опять тело было в земле, и само оттуда появилось?» Поинтересовалась я. «Нет». Хозяин леса присел на корточки и внимательно осмотрел покойного. Этого, кажется, не закапывали. Надо бы позвать месье Брюна. А меня тогда зачем звали? Я сама еще плохо понимала, почему выбрала хмурова хозяина леса и лишь пожала плечами. Дюбаис поднял голову и некоторое время лишь смотрел. В темноте это выглядело немного устрашающе. Пришлось как-то объясняться. Тело лежит все же на вашей земле. Вам с ними разбираться. И к тому же вы хорошо знакомы с месье Брюном. Я постаралась улыбнуться. «А еще вы считаетесь моим куратором в первый год работы. А значит, и все мои проблемы ваши». Друид тяжко вздохнул и встал. Ростом его природа не обделила, и потому, когда он подошел ближе, стало неуютно. Ощущение, будто над тобой нависает туча. Еще этот капюшон, из-за которого не рассмотреть лица. ну вот голос... Он, наоборот, успокаивал... От этого тембра странным образом хотелось подойти ближе и незаметно улыбаться, пока он звучит. «Идите спать. Рано утром я привезу сюда жиро». Хмурый хозяин леса еще секунду постоял передо мной, а потом быстренько исчез в темноте. На месте, где только что был друид, мне кажется, даже трава не примялась. Вот так. Был друид и нет друида. Я даже гляделась в поисках каких-то знаков его присутствия. Ну ничего, совсем. Ночь, труп и фонарь. Уже совсем стемнело, и только желтоватый свет оставлял одно яркое пятно, благодаря чему на простой одежде умершего мужчины просматривались складки и кровоподтёки. А вот за трупом там начиналась тьма и тихий лес. Какая бы сила у тебя ни была, в такой обстановке всё кажется опасным. Даже мышиная возня. ну вот за что мне достался такой друид? Ни одного лишнего слова. Таким бы голосом говорить и говорить, а он молчит и исчезает. Но долго трястись над неизвестным трупом вредно для здоровья. Так что я накапала себе пустырника и легла спать. Мадемуазель Морель, мне нравится эта традиция встречаться поутру. Жизнерадостно сказал Жиро Брюн, стоя над распластанным мертвецом. Сразу приглашал бы на свидание, что уж. Такой момент даже неловко его упускать. Подначивала я про себя. «А мне не нравится», — ставил друид, все так же хмуро поглядывающий на тело. Он заявился на рассвете. Солнце еще не успело взойти, а друид уже тарабанил в мою дверь. Я толком не причесалась и криво затянула шнуровку на груди, а он, считай, вломился в дом. Даже выглядел обеспокоенным. Не знал, почему же я не открываю. В отличие от неумытой и помятой меня, друид выглядел обычно. Он по-прежнему не снимал капюшон и опирался на посох. Высокий, широкоплечий мужчина ловко притворялся стариком. Хотя, конечно, не совсем. Не было осторожности и скованности в движениях, что проскальзывает у пожилых. «Жан, тебе обычно ничего не нравится. Ну, может, кроме прелестной Софии?» Брюн поиграл бровями, но друид не поддался и спокойно посмотрел на стражника. «Выходит, прелестная софи тоже не нравится. Да ему не угодишь!» «Так что же, труп подойдет под жертву городских улиц?» — уточнила я. «А кто под нее не подойдет?» — развел руками Брюн. Друид, кажется, с облегчением перевел дух. «Тогда, может, Морса на дорожку?» «Из ваших рук, мадемуазель Моррель, я готов пить!» Брюн даже попытался изящно поклониться, но скрипнул нагрудник и металлическая горловина надавила на шею. Бульк, кряк, мать-перемать, хотя, как выяснилось... Выругался он по другой причине. «Бесы! У трупа красные сапоги!» До этого момента никто на них не смотрел. Теперь же не только стражник, но и мы с друидом опустили взгляды. Если бы не загнутые носы, так в них ничего примечательного. Даже яркий цвет вполне соответствовал местным традициям. Здесь почти любой зажиточный горожанин имел красные сапоги. «Это плохо?» – спросил друид. «Пока не знаю». Стражник почесал небритую щеку. Три дня назад наш капитан протрезвел и велел искать иностранцев в красных сапогах с острыми носами. Исчез какой-то важный месье, что гостил у казначея. Судя по всему, он хотел стребовать с казначея долг. «Так это же хорошо, что иностранец пропал. Теперь казначею не надо ничего отдавать», — сказал я. Вот, «Вот и я так думаю», — обрадовался Жиро. «Слушайте, мадемуазель Морель, а не хотите сегодня?» «Значит, его можно будет считать жертвой улиц?» «Решил именно сейчас повторить мой вопрос друид». «Можно, надо доложить капитану». Брюн опять повернулся ко мне. «Мадемуазель Морель, давайте со мной. Быстренько скажете начальнику, как нашли и где, а потом вместе сходим». «Хорошо, сходим», — согласился Дюбаис. «Жан тебя и не приглашал. Ты же сказал вместе». «И я, кажется, должен тебе бутылку Бургулского. Помнишь, с терпкими нотками?» Стражник еще раз почесал щеку. «Мадемуазель Морель, а как вы относитесь к Бургулскому?» Спросил он. «Очень хорошо, но хотелось бы сначала разобраться с трупом». «Да-да, понимаю». Брюн посмотрел на тело. «Ну что, Жан, ты за ноги?» Мужчины взяли труп и поволокли через дом на улицу, где уже поджидала телега. Петухи только проснулись, а у меня уже забрали мертвеца. Это обещало удачный день, как пить дать». «Ой-ля-ля», — сказала мадам Бернар, провожая процессию с покойным на улицу. «Да, представляете, новый труп». «Ах, вон что! А я все гадаю, как вам удалось заманить этих двух мужчин». Мадам закрыла дверь и пошла к печке. Она ловко смахнула какие-то крошки, застучала посудой и через несколько минут уже нарезала сыр. Только с приходом этой женщины в моей жизни появлялось такое понятие, как «вкусная еда». Она как-то умела даже сыр порезать правильно, положить к нему зелени и свежих лепешек. А сегодня еще и к этому принесла немного меда. Кажется, у нас какой-то праздник. Вспоминая этот особый насыщенный вкус сыра с медом, я незаметно подобралась к столу. «Очередная жертва улиц», в конце концов, поинтересовалась мадам Бернард. «Очень надеюсь на это. Месье Брюн сказал, нужно только поговорить с капитаном стражи». «Разве он еще не просил называть его Жиро?» — приподняла брови мадам Бернар. «Обычно с этим не затягивает. Он хваткий молодой человек». Будто я спорила. Но единственное, что меня сейчас волновало — разговор с начальником стражи. «О чем он спросит? Поверит ли, что я ни при чем?» последнее тревожило Правда, не настолько волновала, чтобы забыть о еде. Мадам протянула мне тарелку, и я окунула кусочек сыра в свежий мед. Идеальное лекарство от тревог. В очередной раз подумала о заботе, которой меня окружили местные жители. Не самое дешевое лакомство мне принесли бесплатно. Похоже, я ими, правда, дорога. Мадам Бернар закончила возиться у печки и теперь прислонилась к стеночке у окна. Оно выходило на главную улицу и располагалось низковато, всего в двух локтях от пола. Но мадам не поленилась наклониться вперед, чтобы все рассмотреть. Теперь ее брови то с игривостью поднимались, то таинственно сходились на переносице. «Какой экземпляр!» — сказала она, и я тоже подошла к окну. Стражник и друид грузили тело на телегу. Брюн держал его подмышки, Дюбаис зажимал ноги. Им не сразу удалось его уложить на телегу. Наконец они качнули тело и забросили на повозку. Стражник почесал живот под панцирем, а друид, придерживаясь рукой за бок, повис на посохе. Похоже, сегодня он чувствовал себя неважно. «А вы, мадемуазель Морель, уверены, что друиду меньше ста пяти?» «Сейчас бы я ему дала лет двести, но промолчала». «Мадемуазель Морель, отправляемся!» крикнул брюн и помахал нам с мадам бернар когда заметил в окне тут же как бы небрежно потянулся встал в профиль и упер руки в бока смотрелось бы прекрасно но все испортил пузатый металлический панцирь человек на которого ковали доспех и явно оберегал живот как стратегическое место и по моим подсчетам тот человек на животе носил подушку оля-ля одобрила мадам бернар Стражник помог мне сесть и взял вожжи. Сегодня он провел сам. Телега, видимо, была служебная. Так и поехали. Впереди я со стражником Брюном, а позади, к нам спиной и лицом к накрытому трупу, друид. «Месье Брюн, называйте меня Жиро», улыбнулся стражник, подстегивая лошадь. «Жиро, а ваш капитан вообще какой человек? Может ли он бросить, скажем, хрупкую мадемуазель в сырую темницу?» «Успокойтесь, Ан-Мари». Сам перешел на имена Брюн. «Я не дам вас в обиду. Можете спросить у Жана. Я не бросаю девушек в беде». «Так ведь, Жан?» «Он вообще не бросает девушек. Обычно они его», — подтвердил хмурый друид. «Как видят новая мадемуазель, так и бросают». Жиролиш усмехнулся и покачал головой, мол, и я не такой. «Жан, ты все неверно понимаешь. Девушки злятся на меня за то, что я слишком постоянен». «Ищу даму сердца, чтобы раз и навсегда». Потом Жиро наклонился ко мне и громким шепотом рассказал. «Наш друид ничего не понимает в женщинах и даже не умеет вести себя с ними». «Угу, и поэтому меня еще ни одна не бросила. Меньше болтай». «Не бросила, потому что их у тебя не было». Они смешно пофыркали друг на друга, но ну, как-то без обиды. «Лучше бы ты думал о трупе», — сказал друид. «Ну ты нашел, о чем думать, когда здесь сидит Ан-Мари!» «Я же говорю, он совсем темный». Жиро, уверенный в своей неотразимости, опять мне улыбнулся. А я и так посмеивалась. «Или древний. В деревне уверены, что ему почти сотня лет». Поделилась я слухами с каким-то особым удовольствием. Друид точно все слышал. «Староста хоть и видел месье Дюбейса вблизи, но до сих пор не уверен в его возрасте». а «Это еще что?» В городе не знают, с кем я по выходным выпиваю стаканчик-другой. В трактире думают, что он какой-то рыбак. Даже София не знает». Жиро молчал бы уж, буркнул друид. «И ваш капитан с ним не знаком. Я надеялась, что при разговоре авторитет друида сыграет роль. Но Жиро с гордостью сказал «нет», и я погрустнела».